Глава двадцать вторая «Довольно долго ни Харпер, ни я даже не знали, что и сказать. Если то, что только что сообщило нам Дилэйни, соответствовало действительности, то Бобби Соломон был невиновен, а Карл с Риэллой стали жертвами серийного убийцы. Прессе это понравилось бы. При мысли об этом сердце у меня забилось чаще». Дилейни со всеми ее материалами можно было вызвать в суд в качестве свидетеля. Она продемонстрировала бы там свой фокус с долларовой бумажкой, показала присяжным схему, тем более что она опытный аналитик высокого ранга из ФБР. Это был бы билет Бобби на свободу. Я хотел сразу же позвонить Карпу, но что-то меня от этого все-таки удерживало. Требовалось разузнать больше. И хоть немного остыть, а то я чересчур уж возбудился. Харпер не сумела сдержать довольной ухмылки. Организованная ею встреча все-таки принесла свои плоды. Еще как принесла. «Да, мы можем вам все рассказать», — сказал я. «Но не за просто так. На этой неделе наш клиент предстанет перед судом. Нам нужно будет вызвать вас со всеми вашими документами в суд, чтобы вы дали показания о том, о чем нам только что рассказали». «Боюсь, это совершенно исключено», — ответила Дилейни. «Что?» — возмутилась Харпер, так хлопнув ладонью по столу, что стоящий на нем лэптоп подпрыгнул на месте. «Сначала я подумал, что эта фберовская тетка просто торгуется. Ей требовалась имеющаяся у нас информация. Нам ее показания. Вроде бы баш на баш, но тут я понял, что все далеко не так просто». Дилейни просто не могла засвидетельствовать в суде то, о чем только что нам рассказала, а мы никак не могли получить судебный ордер, принуждающий ее к даче показаний. «Расследование по этим убийствам все еще продолжается, насколько я понимаю», — спросил я. Дилейни лишь кивнула, поджав губы так что вы не можете обсуждать его на открытом судебном процессе, а мы не можем вас заставить, иначе вы напрямую сообщили бы убийце, что про него знаете, а что нет», — продолжал я. «Совершенно верно. А теперь мне хотелось бы знать, над каким делом вы работаете», — сказала Дилейни. «По большому счету, ничего она нам так и не дала». Ни имен, ни каких-то существенных подробностей, кроме нескольких едва заметных пометок на долларовых купюрах. Этого было явно недостаточно. Я был уверен, что за этим кроется нечто большее, что-то еще, связывающее все эти убийства. Наверняка что-то посерьезнее нескольких чернильных пятнышек. А если бы даже Дилейни смогла выступить со всем этим в суде, присяжных это вряд ли особо убедило бы. Образно выражаясь, на данный момент у нас было достаточно материала для хорошего заголовка, а не для полноценной статьи. «Мы не имеем права раскрывать конфиденциальную информацию о клиентах», — сказал я. «Чушь собачья. Если ваше дело связано с моим расследованием, то не исключено, что я — ваша единственная надежда освободить этого вашего клиента. Утаивать от меня информацию отнюдь не в его интересах». «И какие у нас гарантии, что вы ему хоть чем-то поможете?» — спросил я. «Никаких. Но это единственный шанс, который у вас есть». «Нет. Это всего лишь единственная свежая зацепка, которая есть у вас и это думал, мы договорились. «Вам нужно одно имя, нам нужно три», — возразил я. Дилейни оперлась локтями о стол, закрыла лицо руками и вздохнула. «Я не имею права предоставить вам доступ к материалам по делу, но могу оставить этот эскиз на столе ровно на шестьдесят секунд», — сказала она. Я тут же полез в карман, вытащил пригоршню банкнот, выбрал одно и начал копировать пометки с эскиза прямо на нее. «И я не имею права раскрыть вам подробности по делам Энни Хайтауэр, Дерека Касса и... кто там у нас третий?» — произнесла она, воздев глаза к потолку. Мигом все уловив, я подхватил «Часом не Бобби или Соломон? Вы его имели в виду?» Голова у нее резко опустилась, рот приоткрылся, и она уставилась прямо на меня. По-моему, даже губы у нее задрожали. На какой-то миг Дилейни совершенно забыла о нашей маленькой игре, впитывая в себя это имя. Всю его весомость, сияние прожекторов, окружающих его. Наконец она закрыла рот, покачала головой и произнесла «Нет-нет, не его, Карен Харви», — вспомнила теперь. «Так вот, никаких подробностей по их делам я раскрыть не могу». Я уже закончил копировать отметины с большой печати в блокноте на свой собственный доллар. Сложил его, убрал подальше. Потом упрятал в чемоданчик лэптоп фирмы. Мы с Харпер встали, обменялись с дилейни рукопожатиями. Сначала Харпер, коротко по деловому как профессионал с профессионалом. И не проводила нас от конференц-зала обратно по коридору к регистрационной стойке, а потом развернулась и ушла. Пока мы ждали лифта, я изучал долларовую бумажку со своими пометками. «Что, черт возьми, все это значит?» — вопросила Харпер. «Понятия не имею. Если она права, то имеется некая насквозь больная на голову личность, которая играет в какие-то собственные игры». Нам нужно этим заняться. И все-таки найти способ вызвать Дилейни в качестве свидетеля по делу Бобби, — ответил я. Переступив с ноги на ногу, Харпер уперлась рукой в бедро и уставилась на меня непонимающим взглядом. «Ты же слышал ее!» «Да и сам это озвучил! Мы не можем заставить ее дать показания! Дело-то не закрыто!» Двери лифта наконец открылись, мы вошли в него, и Харпер нажала кнопку первого этажа. «И все-таки есть один способ заставить ее выступить на суде», задумчиво произнес я. «Отсоси, у нас нет ни единого шанса». «Ну давай, удиви меня. Ставлю доллар, что ничего не выйдет. Дело не в жизни не станет давать показания по своему собственному делу». Единственная причина, по которой она не может сейчас выступить на суде, это потому что дело до сих пор не закрыто. Поэтому все, что нам нужно сделать, закрыть его. Поездка до адвокатского бюро Карпа заняла не слишком много времени, и по пути никто из нас не произнес ни слова. Холтон вел машину. Мы с Харпер устроились на заднем сиденье, просматривая старые новостные статьи на своих телефонах. Энни Хайтауэр была найдена мертвой в ноябре 2001 года в гостиной своего дома в Спрингфилде. Горло у нее было перерезано до самого позвоночника. Ее дети должны были провести выходные в гостях у своего отца, Амара Хайтауэра. На самом же деле в тот момент они находились у сестры Амара, в двух кварталах от дома своей матери. Амар показал на суде, что недавно у него появились деньги, удачно сыграл на футбольном тотализаторе, почти сто косарей. Он даже попал в местную газету. Часть денег Хайтауэр потратил на наркоту, выкурил в тот день несколько трубочек, и его сестра застала детей у него на кухне, балующимися с микроволновкой. Эта сестра, Шайен, забрала детей на ночь к себе, пока Амар не проспится. Таким образом, алиби на ночь убийства у него не имелось. Он задолжал Энне почти тысячу долларов алиментов, и она поручила адвокату вернуть их. На долларовой купюре, найденной у Энни между пальцами ног, обнаружили отпечатки пальцев Амара. Я сразу припомнил орла на большой печати, пучок стрел и оливковые ветви, зажатые у него в когтях. На суде адвокат Амара утверждал, что чуть раньше на той же неделе его клиент вернул Энни долг наличными, а убийца просто использовал одну из этих банкнот, чтобы подставить его. Присяжные на это не купились. Заметка из единственного абзаца, опубликованная в 2008 году, сообщала, что Амар был убит в тюрьме. Дело Деррика Касса оказалось столь же простым. Тот тоже был семейным человеком, жена, трое детей, продавал фургоны «Форд Транзит» со своей собственной площадки в центре Уилмингтона. Для встреч с клиентами и поставщиками частенько разъезжал по всяким городам и весям, и уже в дороге из Деррика превращался в Дилайлу. В качестве Дилайлы летом 2010 года он и влип в серьезные неприятности в каком-то баре в двух милях от Нью-Йорка. Работающий на полставке работяга из местного автосервиса некто Пит Тимсон не слишком-то обрадовался, узнав, что его горячая подружка на самом-то деле мужчина, и пригрозил задушить Дилайлу. Последовал за ней обратно в мотель, в котором она остановилась, задушил ее прямо в постели и оставил на прикроватном столике банкноту со своими отпечатками пальцев. Свидетели на суде показали, что слышали, как он угрожал ее пристукнуть. Дело было закрыто. «Карен Харви не совсем подходит», — подала голос Харпер. «Я еще до нее не добрался, и почему же?» — отозвался я. Проведя большим пальцем по экрану и прокрутив текст статьи к началу, Харпер объяснила. «Она не такая, как все остальные. Владела рестораном в Манчестере, штат Нью-Гемпшир. Под 50, разведенка, все у нее было пучком. Погибла в результате чего-то похожего на ограбление в 1999-м. Выстрел в живот, потом еще два в голову, с близкого расстояния. Кассовый аппарат был поврежден, но не открыт». Не хватало только половинки долларовой банкноты. Когда каран нашли, другую половинку она все еще сжимала в руке. Пропавшую часть купюры нашли в квартире некоего Роди Роудса, басиста из местной группы, наркомана с целым букетом судимостей за вооруженное ограбление. Местные копы, действуя по анонимной наводке, провели у него в квартире обыск, нашли этот обрывок купюры и орудие убийства, магнум 45-го калибра. Его отпечатков пальцев на купюре не обнаружилось, но Роудса все равно посадили, хотя и по досудебной сделке. Он признал себя виновным. «Сошлись на убийстве второй степени. Выйдет через 25 лет». Я подумал об отпечатке пальца Бобби на сложенной в виде бабочки купюре, обнаруженной у Карла во рту. Наконец Холтон подкатил к зданию, в котором размещалась фирма «Карпа». Мы с Харпер выбрались из машины и зашли внутрь. Холтон опять остался ждать нас в вестибюле. Когда мы все еще общались с федералами, Руди оставил сообщение на моем мобильнике. Поставил в известность, что отбор присяжных завершён и что судебный процесс начнется завтра. Офис фирмы так и гудел. Секретари, адвокаты, их помощники у всех вид был жутко деловой и возбужденный. В конференц-зале мы нашли Рудди, Бобби и еще одного человека, который сидел ко мне спиной и которого я надеялся больше никогда не увидеть. В последний раз мы пересекались с ним пару лет назад, когда он создал мне кое-какие проблемы с ФБР. Я узнал его даже со спины. Да эту уродливую лысую башку я где угодно узнал бы. «Арнольд Новоселич». Консультирование по работе с присяжными — вообще довольно грязная игра, и Арнольд был самым грязным из таких вот консультантов. Приходилось мне уже сталкиваться с его подходцами. «Здорово, Арнольд», — сказал я. Он встал, обернулся, и при виде меня у него сразу отвисла челюсть. Арнольд ничуть не изменился. По-прежнему фунтов пятьдесят лишнего веса, по-прежнему все в том же сером костюмчике, по-прежнему получает несусветные деньги за игры с правосудием. «Все еще читаешь по губам у присяжных?» — бросил я. Он мне ничего не ответил, вместо этого обратил свой гнев на Руди. «Я отказываюсь работать с этим человеком, он...» на «Жулик? И от кого, интересно, я это слышу?» — буркнул я. «Прекратите!» — прикрикнул Руди. «Сейчас же! Арнольд, сядь, прошу тебя!» «Эдди, Арнольд — ваш консультант по присяжным на этом процессе. Человек он проверенный и дает результат. Как он его добивается, это вообще-то не моя забота. И не твоя. Пусть Арнольд занимается своим делом. А ты занимайся своим, и тогда все будет пучком. Сейчас не грызни Процесс начинается уже завтра». «Гарри, видать, решил маленько подхлестнуть лошадей, подправив первоначальное расписание». «Отлично». Я только и ждал, когда будет можно наконец заняться делом. Отведя взгляд от Арнольда, я представил им Харпер. Похлопав Бобби по плечу, Руди предложил ему бутылку воды из стоящих в центре стола. Тот взял ее, с хрустом откупорил и жадно осушил. Сегодня он лишь слегка попробовал судебный зал на вкус, и пусть даже сам я при этом не присутствовал, но мог с полной уверенностью сказать, что это стало для него серьезным испытанием. Вид у него был дерганый и обалдевший. Склонившись над столом, Бобби крепко сжал пустую пластиковую бутылку в руке и нервно скрутил ее, как тряпку. Вырвав из блокнота страничку, я стал составлять коротенький список того, что мне может понадобиться. «Ну что, малость разобрались в деле?» — спросил Руди. Мы с Харпер переглянулись, я решил ответить первым. «Потом Харпер подробно изложит, что нам удалось выяснить», — «Хотя да, все немного прояснилось. Впереди еще очень много работы. Если все срастется, то не исключено, что мы все-таки выиграем это дело. Прежде всего, мне понадобится кто-то из ваших помощников, чтобы пробежаться по магазинам», — сказал я, передавая ему свой список. Руди взял бумагу, и я увидел, что его брови все ближе сходятся к переносице по мере того, как он изучал список. «Здесь много каких-то непонятных вещей», «Лист полиэтилена шириной в 12 футов, кукурузная патока... Как это понимать, Эдди?» — спросил Руди. «Долго объяснять. Вдобавок, мы думаем, что у нас появилась зацепка по альтернативному подозреваемому. Харпер сегодня организовала нам встречу с одним аналитиком из федералов, и вроде как наметилась связь между нашим делом и продолжающимся расследованием ФБР касательно возможного серийного убийцы». Информации пока недостаточно. Связь довольно зыбкая, и она далека от того, чтобы посеять разумные сомнения. Но мы работаем над этим. А пока мне требуется ваша помощь. Мне нужно, чтобы вы вызвали в суд человека по имени Гэри Чизмен. Потом я дам вам его рабочий адрес. Внесите Чизмена в наш список свидетелей и передайте его окружному прокурору. «И не волнуйтесь, мне не придется его вызывать. Просто хочу, чтобы он сидел среди публики». Я увидел, как Харпер глубоко задумалась, услышав это имя. Потом, наконец, она очнулась и спросила, «Да кто такой, черт побери, этот Гэри Чизмен?» «Гэри Чизмен, президент компании под названием «Свитцленд limited базирующейся в Иллинойсе». «И как он связан с нашим делом?» — поинтересовался Руди. «Никак. Именно в этом его главная прелесть». Уж поверьте мне, Гэри Чизмен проделает в версии обвинения просто-таки гигантскую дыру.